Ему теперь тоже все равно, стало есть ли, что нет ли, когда поест, когда нет. Он — это был Николай Антонович. «И пишет, пишет», — продолжала бабушка, «день и ночь, день и ночь. Как с утра чаю попьет, так сейчас же в мою шаль закутается и за стол. И говорит, — это Нина Капитоновна, будет труд всей моей жизни. Виноват ли я, нет ли?» Пусть теперь об этом судят друзья и враги. А сам худой стал, забывается, — шепотом сказала бабушка. А на днях в шапке к столу пришел. наверно с ума сойдет. В эту минуту входная дверь негромко хлопнула. Кто-то вошел в переднюю и остановился. Я посмотрела на бабушку. Она испуганно отвела глаза, и я поняла, что это Николай Антонович. «Ну, бабушка, мне пора». «Нет, не пора. И пирог не доело». Он вошел, слабо постучав и не дождавшись ответа. Я обернулась, кивнула, и мне даже самой стало весело. Так я равнодушно, смело кивнула. «Как дела, Катюша?» «Ничего, спасибо». «Очень странно». Но для меня он был теперь просто каким-то бледным старым человеком с короткими руками, с толстыми пальцами, которыми он неприятно, нервно шевелил и все закладывал куда-то, в воротничок или в карману жилетки точно прятал. Он стал похож на старого актера. Когда-то я его знала, сто лет назад. А теперь мне было все равно, что он так бледен и что у него такая жалкая, похудевшая шея – и что у него задрожали руки, когда он протянул их, чтобы подвинуть кресло. Первая неловкая минута прошла. Он шутливо спросил что-то насчет моей карты. Не спутала ли я зельмердакскую свиту с сашинской Еще в университете был со мной такой случай. я снова стала прощаться. «До свидания, бабушка!» «Я могу уйти», — негромко сказал Николай Антонович. Он сидел в кресле согнувшись и внимательно глядя на меня с простым добродушным выражением. Таким он был, когда мы иной раз подолгу разговаривали после маминой смерти. Но теперь это было для меня только далеким воспоминанием. «Если ты торопишься, мы поговорим в другой раз». «Бабушка, честное слово, меня ждут», — сказала я бабушке, которая крепко держала меня за рукав. «Нет, не ждут. Как это так?» «Он тебе дядя». «Полно, Нина Капитоновна», добродушно сказал Николай Антонович. «Не все ли равно, дядя я или не дядя? Очевидно, ты не хочешь выслушать меня, Катюша». «Нет». «Фанатичная», с ненавистью сказала бабушка. Я засмеялась. «Я не могу говорить с тобой не о том, как мне было тяжело, когда ты ушла, даже не простившись со мной». Торопливо, но тем же простым добродушным голосом продолжал Николай Антонович. «Не о том, что вы оба были введены в заблуждение, поверив несчастному больному старику, лишь недавно выпущенному из психиатрической больницы». Он посмотрел на меня поверх очков. «Из психиатрической больницы? Это была новая ложь. Или не ложь? Это теперь было для меня безразлично. Только одна мысль слабо кольнула меня, что это коснется Сани» или будет ему неприятно. Боже мой, чего только не вообразила эта бедная запутанная голова, и что я разорил его при помощи каких-то векселей, и что нарочно так плохо снарядил экспедицию. Почему, как ты думаешь? Потому что хотел погубить Ивана. Николай Антонович от души рассмеялся. Из ревности, боже мой, я любил твою мать, и из ревности хотел погубить Ивана. Он снова засмеялся, но вдруг снял очки и стал вытирать слезы. «Да, я любил ее», — плача пробормотал он. «И видит Бог, все могло быть совсем иначе. Если бы я и был виноват, кто, как не она, меня наказала? Уж так наказала, как и не думалось никогда». Я слушала его, как во сне, когда начинает казаться, что все это уже было когда-то и покрасневшая лысая голова с несколькими волосками, и те же слова с тем же выражением, и неприятное чувства, с которым смотришь на старого, плачущего мужчину. «Ну?» — грозно спросила бабушка. «Бабушка, превосходный пирог, отрежьте-ка еще кусочек», — сказала я весело. «И я вас слушаю, Николай Антонович». «Катя, Катя!» «Товарищи, знаете что?» сказала я, чувствую что мне становится даже как-то весело от злости. В конце концов, я уже не маленькая. Мне 24 года, и я могу, кажется, делать все, что мне нравится. Я больше не хочу здесь жить, понятно? Я выхожу замуж. Вероятнее всего, я буду жить на крайнем севере с моим мужем, которому здесь делать нечего, потому что он полярный летчик. Что касается Николая Антоновича, то я уже много раз видела, как он плачет, и мне это надоело. Могу только сказать, что если бы он не был виноват, едва ли он стал бы возиться с этой историей всю жизнь. Едва ли, например, он стал бы хлопотать в глав всем морпути, чтобы Санина экспедиция провалилась. Очевидно, в эту минуту мне было уже не так весело, как прежде, потому что бабушка испуганно смотрела на меня и, кажется, потихоньку крестилась. У Николая Антоновича дрожала на щеке жилка. Он молчал. «И оставьте меня в покое», — сказала я с бешенством. «Навсегда! Навсегда!»